Но у перекрестка смелые телдвижения метробе прекратились. Комедиант затруднялся выбором дороги для своей уединенной прогулки. Он решился посвятить два часа, которыми располагал до наступления вечерних сумерек, когда должен был явиться к цезарю на переваривание, при помощи свежего воздуха и движения слишком неумеренно выпитого веритернского. Как видит читатель идея была превосходная. и делала честь здравому смыслу Митробе, который, остановившись на перекрестке и стараясь удержаться в равновесии на плохо повинующихся ногах, забормотал про себя коснеющим языком, поднеся к колбу указательный палец правой руки. «Куда бы лучше мне пойти?» «Карки!» «Разумеется, там воздух свежее. Мне жарко». Так жарко, а календарь уверяет, что февраль бывает зимою. Ха! А разве февраль бывает зимою? Должно быть зима, потому что нет фалернского. Но клянусь рогами вакха Дионисия, воздух возле арки чистый. Дай-ка подымусь туда, но прежде по дороге встретиться мне... встретится гробница того доброго царя, что звали как Нумой. Хотя, по мне, я никогда его не уважал, этого Нуму, ну. потому что ему не нравилось вино, не нравилось этому. Да я не верю, что ему не нравилось. И готов поклясться всеми богами, что он с нимфой и гирей... и Не проводил время только в разговорах об общественных делах. А, тут были любовные делишки. Тут была и, и чаша с вином, да они не все-все непременно была. Ой, но взбираться туда... Ой, мне как-то не хочется взбираться туда. пойду-ка я лучше по ровной дороге. «Как-то будет лучше!» И, продолжая свой бессвязный лепет, Митробий, справедливо возмущенный, как завзятый пьяница воздержанием Нумы Помпилия, оставил в стороне дорогу Карки, дорогу, которая привела бы его к гробнице этого царя, открытой на склоне Яникулума за сто с небольшим лет до эпохи, составляющей предмет нашего повествования. Семья ногами, в и вкось, Митробий... Мозг, которого понемногу освободился от винных паров, все-таки продолжал нести околесицу против воздержания и трезвости, против непьющих людей, а в особенности против бедного царя Нумы, и скоро добрался до леса Фурины, богини Бурь. При виде этого леса Митробий вздохнул с наслаждением всею грудью. Он приостановился и самодовольно огляделся кругом, Затем углубился в него, ища тишины, покои и прохлады, в которых чувствовал такую сильную потребность. Побродив немного по узким тропинкам этого огромного леса, он увидал большое дерево, близ которого открывалась круглая поляна. Митробий удобно расположился под этим деревом, прислонившись спиною к его толстому узловатому стволу. Перелюбопытная штука, право. философствовал комедиант. «А вот я и посмотрю, найду ли покой от бури, которая колокочет во мне, в лесу, посвященном богине бурь». «Да, говоря правду, хорошо на вольном воздухе. Привлекательность пастушеской жизни нельзя, безусловно, считать поэтической выдумкой. Славное дело пастушеская жизнь». Далеко от суеты и шума большого города, Среди торжественной тишины полей, В сладостном уединенном уголку природы, На мягкой травке и муравке Кругом тебя скачут козочки, Ягнеты блеют, журчит ручеек, Звенит пение соловья. «Ой-ой-ой, хороша жизнь на лоне природы!» Но после минутного раздумия Митробий, чувствовавший, как слипаются его глаза, как его одолевает оцепенение и сонливость, отряхнулся, словно ему улыбнулась новая заманчивая идея. Щелкнув пальцами правой руки, он пролепетал, словно обращался к кому-то. — Славное житьё согласен. Только бы ручеек давал пастуху крепкое фалернское вместо чистой свежей воды. Без этого я бы не смог примириться с этим совсем никогда. Пить воду? Ой! Да я бы умер с тоски через несколько дней. Какая несносная вещь! Вода! Не. Какая безвкусная вещь! И метробий мурлыч таким образом то закрывал, то открывал веки. В голове у него все перемешалось, как это бывает перед сном, в особенности у людей с расстроенным умом. Фалернское, да, — бормотал он, забываясь, — только хорошее, а не предательское велитернское, как в таверне Скулапа, от которого у меня э, мурашки в голове, какое-то кружение, а в ушах э, э, шум стоит, словно я э, попал. «Восиное гнездо!» «И...» И он заснул. Нелепые, беспорядочные сновидения, проносившиеся перед комедиантом, естественно, представляли сходство с нестройными, отрывочными мыслями, предшествовавшими его усыплению. Ему казалось, что он находится в безводной, бесплодной, оголенной пустыне — А знойное солнце обливает ее своими горячими ослепительными лучами. Как немилосердно жгло его солнце! Митробий был весь в поту, в горле у него пересохло, невыносимая жажда томила его, а в груди он ощущал тяжесть, тревогу, тоску. К счастью, Митробий услышал журчание ручья. Он спешил туда, он бежал, но не мог бежать так быстро, как бы ему хотелось — Ноги его отяжелели, словно колоды, а его ступни словно приросли к земле. Хотя ручей был еще далеко, Митробий, он сам не мог понять, каким образом, узнал, что это был ручей Фалернского. Но что за странная штука? Журчание напоминало звуки человеческих голосов. Однако Митробий умирал от жажды, ему хотелось напиться, и он все бежал — Наконец он добежал до ручья, бросился ничком на землю, чтобы напиться этого фалернского, но вот перед ним появился Нума Помпирий, чтобы помешать ему в этом. У Нумы Помпирия была белая длинная предлинная борода. Он был сурового вида и смотрел на метробия так косо, осыпая его бранью и упреками. Какой звучный голос у Нумы Помпирия, словно металл! В то время как Нума Помпирий говорил, Митроби снова послышался ропот человеческих голосов, казалось, исходивший из ручья. И вдруг волны Фалернского обратились в кровь. Нума принялся поносить комедианта еще сильнее. Наконец, суровый властитель грозно закричал на несчастного Митроби. «Тебя томит жажда! Ты жаждешь крови, тиран! Ты утолишь свою жажду кровью твоих братьев, мерзавец!» Сон этот становился зловещим. У метро бежало сердце. Ему стало страшно этого старика с неумолимым голосом. Он бросился бежать со всех ног, во время бега споткнулся и полетел вниз.